Глава 47. Мэттью бросился в сторону, и ястреб просвестел над правым плечом, хватанув когтями пустой воздух. С противоположной стороны налетел другой хищник, размытый полосой, и Мэттью сначала почувствовал режущую боль в левой щеке и лишь потом понял, что ранен. Третий ястреб спустился почти лениво и в Sparrowberry Lop Она вскрикнула от боли, но не замедлила шага, только продолжала держать голову вниз, а ещё один ястреб с визгом на высоких нотах лёг на крыло, разворачиваясь для атаки. 60 ярдов до леса. Вдруг в лицо Мэтти ударили перья, когти рванулись к глазам. Он поднял плечи, спрятал голову, как тистая лапа рванула левое плечо. Нельзя было терять времени. Надо было бежать. И Берри тоже едва уклонилась от следующей атаки. Она едва не лишилась левого глаза, сбавила темп, и у неё явно убавилась решимость выжить. Ещё две птицы пронеслись над самой головой Мэттио, одна справа, другая сзади. Третья с визгом метнулась вниз и на сей раз ударилась слева в лицо Берри. Птица взмыла в воздух. Берри споткнулась и упала на колено. Мэтью стоял над ней, крича «Пошел вон! Пошел вон!» Следующей налетающей птице, прошедшей набреющим над головой Берри. Девушка встала, тяжело и отрывисто дыша. Тут Мэтью обернулся и увидел, что приближаются юнцы. Солнце играло у них на ножах. Трое самых молодых и быстрых уже добежали до первого ряда лоз. Сзади смотрел Саймон Чепл, стоя между Лоуренсом Эвансом и графом Дальгреном. Ещё четверых взрослых Мэтью не узнал: трое мужчин в сюртуках и треуголках и женщина под тёмно-синим зонтиком от солнца. Преподаватели вышли посмотреть на учеников в действии. Желание жить пылкнуло у Мэтью пламенем. Если бы только освободить руки. Берри снова вскочила и бежала дальше, к лесу. Трудно было сказать, где у нее над левым глазом кровь ягненка, а где ее собственная. Мэтью бежал за ней. Ястреб промелькнул мимо лица с шумом, похожим на скворчание сала на сковородке. В тот же миг пара когтистых лап скребанула по лицу, и резкая боль сказала, что его здесь, на открытом месте, разрежут на куски. Перед глазами плыл красный туман, и если Мэтью ему поддаст, упадёт. Он уже покойник. Высокие крики ястребы резану лучше, но Мэтью успел наклонить голову, избегая дальнейших ран. С 40 ярдов, с каждым шагом лес всё ближе. Мэтью мог себе представить, что сделали ястрыбы сбили Ходджерсом. Трое на одного это была резня ещё до того, как подбежали ребята с ножами. Вдруг самый большой ястреб оказался прямо над ним, непонятно с какой стороны подлетел, просто оказался рядом, расправив крылья, будто хотел завернуть Мэтью в них. Мэтью инстинктивно отвернулся и зажмурился. Только это спасло его от слепоты, когда когти впились в лацканый сюртука, и крючковатый клюв, нацеленный выколоть левый светильник, разорвал кожу на полдюйма от него. Когти хищника вырвали клок шертука. Сквозь прищуренные глаза Маттео увидел вихрь бьющих крыльев, мелькнули красные глаза и щёлкающий клёв. Удар в щёку точно под правым глазом, потом будто палкой огрели по затылку и когти впились в волосы. Он услышал собственный крик боли и невероятного ужаса и сделал тогда единственное, что мог: рухнул головой вперёд в лозы с отчаянным обречённо. Покатившись по земле, он чувствовал, что ястреб все еще цепляется за одежду и старается выклевать глаз. Мэтью отчаянно вертел головой туда-сюда, ссутулив плечи, крепко зажмурив глаза. Вдруг птица ухнула, как человек, и едва ли не пискнула. Мэтью открыл глаза и увидел, как ястреб отлетает прочь от удара ботинка Берри. «Вставай — Вставай! — крикнула она, подделала его ногой под мышку и помогла встать. Мир завертелся. Солнце палило отчаянно, но одним хищником в воздухе стало меньше, потому что ястреб валялся у корней лос, дёргая переломным крылом. Берри бежать, Мэттью бросился бежать, метя следом. Ещё 20 ярдов. Оглянувшись, он увидел блеск пота на лицах первых трёх преследователей, отставших ярдов на 50. Остальные 16 бежали за ними. Лес Предлагающий не безопасность, но некоторое укрытие от атаки сверху, был уже рядом. Но тут одна из оставшихся птиц снова спикировала на Бэрис с яростью разбушевавшейся стихии. Ястреб ударил девушку в лоб. Бэрис вскрикнула и согнулась, прикрывая лицо, но продолжала бежать вперёд. И ястреб запутался у нее в её волосах и чуть не поднял её с земли, вырываясь на свободу. Потом всё же вырвался и снова взмыл в воздух. Мэти уклонился от внимания второго ястреба, и тот заорал возмущенно, когда преследуемые скрылись в лесу. Но на солнечных пятнах поляны остановиться было нельзя, крики преследователей стали ближе. Бежать было труднее, надо было перебираться через выступающие корни и острые камни. Мэти подумал, нельзя ли острым краем перерезать веревки, но не было времени ставить эксперименты, когда девятнадцать убийц дышат в затылок. «Сюда!» — крикнул он, резко сворачивая направо, между двумя массивными дубами. Берри не отставала. Мэтью не очень понимал, куда направляется. Единственной мыслью было оставить как можно большее расстояние между собой и ножами за спиной. Глянув вверх, он увидел над головой парящих над верхушками деревьев ястребов. Преследователям достаточно было только следить, куда они летят, чтобы знать все о передвижении своих будущих жертв. Впереди показался овраг. Мэтю побежал вдоль края, выискивая глазами стену и мени. Но как на неё чёрт побери в забраться, даже если она рядом? Он нырнул под низкие ветви береза ним, и вдруг мимо лица мелькнул ястреб. Мэтю продолжал уходить в чащу. Лианы и колючки рвали сюртук. Ещё один ястреб спустился с кое-с ветви, вскрикнул так пронзительно и громко, что наверняка позвал ённых убийц. Мэтт сообразил, что даже если им с Бери удастся найти укрытие, ястребы либо нападут сами, либо выдадут их. Останавливаться нельзя. Снова послышался треск, но никого пока не было видно. Этот чёртов ястреб вдруг кинулся на него с криком, когти полоснули волосы бритвами. И тут лес стал редеть, раздаваться, и Мэтт ис Бери оказались на дороге, ведущей из виноградника к центральному зданию. Пока Мэттью стоял, гадая, в какую сторону бросится, оба ястреба почти крыло в крыло пролетели над ними, заставив Берриот шатнуться от нового пореза на щеке. Ястребы поднялись выше, закружились для новой атаки. Мэттью посмотрел в сторону виноградника, потом в сторону дома. Вспомнилось, как Чепл спросил у Лоуренса Эванса: "Кто сегодня на воротах?" "Энох Спек, сэр", был ответ. «Скажите на выходе мистеру Спеку, что может принять участие в игре, когда запрет ворота». «Ворота», — подумал Мэтью, — «они сейчас без охраны. В Привратницкой есть окна. Стекло!» «Пошли!» — крикнул он Берри, у которой лицо, как и у него, все было исцарапано под маской из крови ягненка. Он бросился бежать со всех ног к дому. Колени подкашивались. Слышно было дыхание Берри сзади вплотную. Или это дышал он сам? Дорога сворачивала направо взгляд назад шайка ещё не выбежила из лесу за поворот и вновь ястребы налетели на них и снова самый большой выбрал целью Мэттио он налетел яростно как сам дьявол целя клёвом глаза Может быть, Маттиу снова получил удар или рваную рану, но всё, от подбородка до волос болело неимоверно, и он знал, отворачиваясь, что лишь вопрос времени, когда клюв или когти, если не ослепят его, то один глаз вырвут. Ястребы вновь набрали высоту под собственные жуткие выкрики. Ещё 3 шага, и Матти увидел на дороге навозную кучу, в которую вступил, когда его вели. Он остановил так резко, чтобы Бери влетел ему в спину. Отчётливо вспомнились издевательские слова осля. Такой рожий стервятников можно пугать, корбет. Ястребы кружили над ними, тени их росли. "Ты что делаешь?" спросила Бери с трудом шевеля разбитыми и распухшими губами. Ярко-синие глаза смотрели из красных колец. "Они натасканы на цвет", сказал чепец. — Верь мне! — услышал Мэтью собственный дрожащий голос. Он рухнул на колени, сжал губы, плотно закрыл глаза и сунул лицо в кучу. Когда он поднялся, на лице у него была маска из навоза. — Ты с ума сошел? — попятилась от него Берри. — Проверим, — сказал Мэтью, глядя вверх на спускающихся ястребов. Берри поняла, что он задумал. Ястребы с криками спускались вниз, были уже почти рядом. А — А че... Она не договорила, встала на колени, как и он только что, подалась вперед и с приглушенным стоном сделала и себе такую же травянистую коричневую маску. Первым бросился большой ястреб, вытягивая когти. Мэтью не сдвинулся с места, глядя прищуренными глазами, готовый нырнуть в сторону, если его стратагема окажется в буквальном смысле дерьмовой. Хищник расправил крылья, готовый ударить. Блеснули красные глаза. Мэтю напрякся, сердце стучало молотом. За несколько футов от лица Мэтю ястреб внезапно втянул когти и взмыл вверх. Мэтю обдало воздухом от мощных крыльев. Второй ястреб тоже проплыл над головой Мэтю, но когти втянул. Бери поднялась с земли, и кровь на её лице была скрыта тёмным навозом. Оба ястреба закружились в поиске неровными кругами, а потом, как любой практичный убийца, объявили конец охоты они полетели обратно к винограднику к своему птичнику если юнцы ориентируются в выборе направления на ястребов то какое-то время это даст но очень небольшое привратницкая сказал мэттю и две грязные вороны полетели вдоль дороги к единственному выходу наружу возле привратницкой не было никого Над лилиями пруда порхали стрекозы, и вода манила вымыть лицо, но Мэтью и Берри знали, что нет времени останавливаться. Они пробежали мимо пруда, оба покрытые потом, легкие у каждого горели огнем. Еще сто ярдов, и вот привратницкая с ее окнами в переплетах. Ворота заперты на железный засов. Мэтью тронул дверь, она распахнулась. Внутри были письменный стол, стул, на стене несколько крючев для одежды. На одном крюке висел коричневый сюртук, с другого свисала фляга на кожаном ремне. Мэтю подумал, как лучше разбить ближайшее окно. Мысли ворочались болотной тиной. Верхнее веко левого глаза распухло, губы будто разорваны в клочья. "Встань спиной к спине со мной и держись твёрдо", велел он Бэри. В этой позе он ткнул ногой в стекло, стараясь не выбить все осколки снизу. Стекло разлетелось с грохотом, и наверняка Шайка Убийц бросилась сюда, но Мэтт укрикнул Бери: "Наводи меня". И она стала направлять его, пока он дёргался всем телом, пытаясь краем стекла перерезать верёвки. Работал он со спешкой, не без боли. Стекло резало не только верёвку, но и кожу. Если он перережет себе артерию, всё будет зря. Но пока что он всё же не нанёс себе таких ран, чтобы пришлось остановиться. Он только стиснул зубы и изменил позу и продолжал пилить. "Есть", сказала Бери. "Перерезал". "Ещё нет. Чёрт бы побрал эти шнуры, они крепче дыхания Хаца на Грейтхаузе. Что будешь делать, бледная немыч?" "Я тебе сейчас покажу, что буду делать", сказал он. И Бэри переспросила, но он только мотнул головой, думая лишь о том, что делает. Какая-то дрянь заползла в рот Бэри, и она энергично сплюнула. "Следи", сказал он ей, но думал, надеялся, что ёнцы всё ещё ищут их в лесу. Плечи готовы были выскочить из суставов, но тут он ощутил, что давление стало чуть легче, и принялся пилить с яростью маньяка. Кажется, шнуры распались с лёгким треском. Но слышал он этот треск или только придумал? «Неважно, потому что вдруг руки оказались развязаны». Кровь хлынула в затекшие кисти, и он тут же принялся резать веревки на Берри, хотя пальцы были кусками мертвого мяса. Шнуры упали с Берри, она всхлипнула и чуть было не зарыдала, но Мэтью поймал ее красивое грязное лицо за подбородок. «Прекрати! Нет времени!» Она прекратила. Он потянулся за фляжкой, налил немного себе в ладонь, но это была не вода. «Ром», — понял он, попробовав. «Очевидно, небольшая премия за охрану ворот». От одного глотка ум прояснился, и Мэтью протянул флягу Берри. Хотя горлышко было вымазано конским дерьмом, девушка сделала глоток. Мэтью заставил себя отказаться от мысли обыскать карманы сюртука и ящики стола. «Пойдем», — сказал он и вывел Берри к воротам. Железный засов был не так тяжел, чтобы кто-нибудь из старших юношей не мог справиться с ним в одиночку. Мэтью распахнул ворота. «На дорогу не выходи», — сказал он Берри, глядя ей в глаза. «Иди, не останавливайся. Во что бы ты ни стало иди. Я тебя догоню, как только смогу». «Ты же тоже идешь», — сказала она, и это не был вопрос. «Еще нет. Я должен вернуться за блокнотом». «Мэтью, ты с ума сошел, а не тебя...» «Молчи», — велел он. «Не теряй времени». И он толкнул ее наружу новообретенными и очень ценимыми руками. «Тебе нельзя возвращаться! Если он...» «Я оставлю ворота открытыми. Они это увидят и решат, что мы ушли вдвоем. Вот почему я тебе и говорю не выходить на дорогу, а не пошлют всадников». «Иди!» Она колебалась всего пару секунд, а потом побежала быстрее, чем заяц от ястреба. «Но с зайцем иногда случается удрать», — подумал Мэтью, возвращаясь в Привратницкую. «Особенно, если заяц сможет сделать нечто непредвиденное». Он отхлебнул ещё ром и увидел звёзды. Просмотрел карманы сюртука и ящики стола, но ничего не обнаружил ценного. Например, многоствольного смертоносного пистолета, который, по словам Эштона МакКегерса, придумали в Просе. Кажется, он для своей профессии родился лет на 50 раньше, чем нужно. Но уж если родился, то родился. Если Чепила не чтожит блокнот, а он это сделает, как только решит, что Мэтти и Берри сбежали, то единственное, что может Мэтти предъявить Гарнеру Лили Хорну безумцев в подвале. Быстро войти, выломать дверь кабинета и быстро уйти. Сторожит ли кто-нибудь дом или все в игре? А женщины, которые готовили еду для пира, Ну ладно. Стоять здесь и придумывать вопросы, на которые не знаешь ответы, можно до самой смерти. Мэтью хотел было допить напиток храбрости, но вместо этого выплюнул кусок дерьма и побежал навстречу своей судьбе.